Глава шестнадцатая. Я всегда покидала дегустационную до появления монаршей семьи, чтобы избежать неудобных вопросов или не стать невольной свидетельницей важных разговоров, не предназначавшихся для чужих ушей. Но этим утром мы с Дамианом проспали. Пожалуй, если бы не Архимаг Клирл, запустивший в хозяина покоев будильником, произошло бы нечто невообразимое. В результате дегустация блюд завершилась за считанные секунды до прихода королевской четы и престола наследника с супругой. Майе, успевший к тому времени сделать обход и выслушать доклад начальника караула, счел необходимым поприветствовать монарха. Я могла отправиться в покое, но предпочла дождаться начальника. У нас имелся важный вопрос, который требовал скорейшего решения. Доброе утро, Ваше Величество, королева, принц. «Принцесса?» — проговорил генерал без особой лести. «На сегодня будут поручения?» «Добрый, Домиан. «Нет, можешь быть свободен!» Пробасил монарх и вдруг окликнул его. «Хотя, постой!» До меня дошел слух, что ты был вчера в усыпальнице. Пульс незамедлительно подскочил, сердце забарабанило часто-часто. Я затаила дыхание и превратилась в одни большие уши. «Верно, ваше величество?» Я проверял информацию о странных звуках, доносившихся оттуда весь день. Без каких-либо эмоций ответил любимый маг. Внутри все похолодело. Вопреки облегчению, которое должно было настать, я ужасно расстроилась. Дамиан пошел на преступление. Ради меня или собственных убеждений, неважно. Главное, он поступился принципами. Обнаружил что-нибудь? С едва сдерживаемым любопытством спросил государь. Кроме голубиного гнезда, ваше величество, совершенно ничего. Но поздним вечером там очень темно, поэтому я планирую наведаться в склеп еще раз в светлое время суток и все тщательно осмотреть. Желаете сходить со мной?» Последнюю фразу Майе проговорил с нажимом, провоцируя короля. «Извольте», — отрезал он. «Жуткое место. Не представляю, как тебе хватило смелости наведаться туда ночью. А что с тобой делало демоническое создание?» Мои руки непроизвольно сжались в кулаки, ноздри начали раздуваться от злости. «Да чего же все-таки мерзок и высокомерен наш правитель?» Мила, ее зовут Морена», — вмешалась королева. «Да хоть сюита!» — раздраженно бросил монарх и продолжил выпытывать. «Зачем ты потащил ее с собой в высыпальницу?» Я давал дегустатору Лоуренс указания насчет приближающегося бала, когда поступила информация. Поскольку у нее уникальное обоняние, я попросила о помощи. Если вы против, ваше величество, то она не будет больше привлекаться ни к каким другим делам, кроме своих прямых обязанностей». «Довольно, генерал». Резкий тон короля заставил меня вздрогнуть. «Это твой человек, и тебе решать, к чему его привлекать, а к чему нет. За прошедшие десять лет у меня ни разу не было повода усомниться в твоих поступках. Ты служил мне верой и правдой». Впрочем, она тоже не плетет интриг и не сунет нос куда не следует. — Но не слишком ли часто вы обсуждаете рабочие вопросы в ночное время? — недвусмысленно спросил он. — Рабочие вопросы? Как же! Красиво сказано, Ваше Величество! — язвительно заметил принц. Мои щеки в вмиг запылали. Волна стыда пронеслась по телу удушливой волной. Как бы мы ни старались удержать нашу связь в тайне, не смогли. А нас двоих знал чуть ли не весь дворец. Я был бы нечестен с вами, ваше величество, если бы сказал, что не вижусь с дегустатором Лоренс в темное время суток. Тем не менее, наши встречи не отражаются на работе. Судя по голосу, вопрос короля застиг Демяна врасплох. Однако он изо всех сил пытался достойно выбраться из ситуации сам и вытянуть меня. «Смотри, генерал, как бы история не повторилась, Фраза наряду с тоном таили в себе угрозу. Ваше Величество, не стоит волноваться по данному поводу. Лучше расскажите, кто посмел доложить вам о моем ночном визите в склеп. Если мой человек, то я просто обязан поставить его на место или выгнать. Я и не потерплю предательство в своих рядах. Это сделала я!» Горделиво выпалила Ламия. Вышла из терм... Заметила вас в обществе дегустатора и решила проследить. — У вас есть еще вопросы, генерал Майе? У меня в груди в ту же секунду черной розы распустилось негодование. По стенам потекли капельки влаги, которые собирались в тоненькие ручейки и стекали на пол. Я сжала кулаки до побелевших костяшек и сделала два глубоких вдоха, чтобы успокоиться — иначе натворила бы много ужасных и непоправимых дел. «Нет, Ваше Высочество, я могу быть свободен», — отчеканил генерал. «Ступай, Дамиан», — отослал его король. Не дожидаясь мое, я вылетела из дегустационной комнаты быстрее ветра и за считанные минуты добралась до собственных покоев. Побыть одной не получилось. В гостиной за письменным столом обнаружилась пропажа, то бишь архимаг Клирал лишь на миг показавшийся этим утром. Где со вчерашнего обеда его душу носили демоны, знал один Володар. — Что случилось? За тобой гналась всевозможная нечисть? — поинтересовался сосед в привычной манере. — Убегала от самой себя. Могла бы, придушила бы эту гадину. Потрясла в воздухе руками со скрученными от злости пальцами. «Право именно. Здесь много присмыкающихся. По правде говоря, весь дворец — отдельное змеиное царство. Каждый думает, как укусить другого побольнее». «Принцессу Ламию выпалила на одном дыхании. «А, эту!» «Строит из себя невинное овцо, сама не хуже волка. Только рассвело, как уже донесла на меня и Дамиану королю. Разве не гадина?» — продолжила я, не заботясь о сказанном. Эмоции били ключом. Между прочим, она наведывалась вчера к лентяю Арнтору. «Зачем?» Я вмиг успокоилась и сосредоточила внимание на бывшем дегустаторе. Якобы за настойкой от мигрени, а сама стащила сушеную лабирию и корень женьшени. Я оперлась спиной о стену и задумчиво протянула. «Странно. Дымян утверждал, что лами ничего не умеет. Зачем тогда принцессе травы? А что думаете насчет ее няни?» Архимаг Клерл сложил костлявые руки на груди и склонил голову на бок. Загадочная и ужасно замкнутая женщина. Правда, я не успел толком узнать ее, но Зельевар из нее, как из меня, некромант. Впрочем, стоило бы получиться. Кто же знал? С тяжелым вздохом произнес бывший дегустатор и спохватился. Представляешь, пришла ко мне незадолго до смерти за корицей, чтобы приготовить принцессе отвар от мигрени, а взяла мандрагору? Я ей сказал, Вайлят, вы ошиблись, корица в другой склянке, и подал две трубочки. Она их забрала, но мандрагору назад не положила, а вот и решай сама, какой из нее зельевар. Это точно. Кто ж главную боль мандрагоры лечит? Постойте! нахмурилась я, когда меня посетила шальная идея. А если добавить к ней сушеную лабелью, корень Женьшени и бурачник, то получится. Зелье от беременности! Ошеломленно воскликнул сосед. В следующий миг дверь в комнату распахнулась, и в гостиную ворвался Дамиан со словами. — Потише нельзя! Тебя слышно на другом конце Белатрикса! — укоризненно произнес Майе и превратился в статую, увидев бывшего дегустатора, который даже не пытался сегодня скрыться. Придя в себя, он гулко сглотнул и вымолвил слабым голосом. — Архимаг Клирл. — Вот так встреча. — Давно не виделись. «Давно — Давно? — хмыкнул призрак. — Короткая память у вас оказывается, генерал Майе. Утром вы из чьей подачи проснулись? Не благодарите. Махнул он кослявой рукой и откинулся на спинку кресла. Дамиан подошел к столу и устроился по другую сторону от архимага Клирелла, вернее, упал в кресло. — Поаккуратнее разбудить не получилось. Спросил бы, как ваше здравие, но вчера заметил, что не важное. Смешно фыркнул бывший дегустатор. «Будете дальше шутить так, генерал, то составите мне компанию». «Разойдитесь!» шикнула на обоих, и в гостиной стало тихо. «Давайте лучше подумаем, как и когда проведем ритуал». «Сегодня». Король начал задавать вопросы. «Не к добру это», — напряженно проговорил Дамиан, постукивая пальцем по полированной поверхности стола и спустил протяжный выдох. «Какой ритуал?» сплошился архимаг Клирл. Я оторвалась от стены, налила стакан воды и сделала несколько глотков. Любимый маг молчал, пришлось самой отвечать. — По вашему пробуждению... — Стоп! Разве вы ничего не знаете? Мои брови поползали вверх от удивления. — Неужели Эрита утаила все даже от вас? Призрак покачал головой и подался корпусом вперед. — До твоего появления я был привязан к покоям. После подпитки наконец-то покинул их. — Так в чем, собственно, дело? Пропыхтев точно закипающий чайник, я принялась за рассказ, занявший у меня не менее десяти минут. Теперь понятно, почему последние яркие воспоминания — это как я уснул в кресле. Что же получается? Внезапно голос Архимага задрожал. «Если ритуал пройдет успешно, я снова стану человеком. Смогу обнять Риту, пройтись босиком по траве и выпить чашку кофе на рассвете». Не стоит загадывать, достопочтенный архимаг. С хмурым видом отозвался Майе. Не думаю, что все так просто. И что планируете делать дальше? Здесь вам оставаться нельзя. Короля хватит удар, если увидит вас. В противном случае примет за нечисть и отправит на тот свет. Бывший дегустатор резво поднялся с кресла. Вы правы, генерал, мне придется покинуть Беллатрикс. «Я обязательно подумаю над этой проблемой, а теперь, простите, молодые люди, вынужден вас оставить. Мне возникло срочное дело. Вернусь через полчаса». По окончании фразы он испарился, словно мгновение назад его и не было в гостиной. Я потерла кончиками пальцев виски и заняла место архимага. «Тебе следовало раньше обо всем рассказать». «С самого начала!» Полетел камень в мой огород. «Мы избежали бы стольких ошибок!» ужасного ритуала, в результате которого ты потеряла сознание, обвинений в сговоре с демонами. Скорее всего, Кэролайн приняла за ночного духа именно призрак дегустатора. Впрочем, на ее месте я подумал бы точно так же. Упоминание рыжеволосой соблазнительницы подняло внутри волну раздражения. Она пыталась меня отравить. Неоспоримый факт. «Расскажи, я поначалу потеряла бы комфортное жилье великого учителя. Да-да, представь себе, мы занимались с ним каждое утро. А сколько раз архимаг Клерл выручал меня?» «Это он позвал на помощь!» Внезапно осенила Дамиана. «Огрел вазой Кэролайна Хейла», — загнула я два пальца. «Подарил амулет, не позволяющий пьянеть. Еще много чего, что не приходит сейчас на ум. И каким образом? Ты же надух меня не переносил!» С первого дня был убежден, что я связалась с демонами. — Это не так, — возразил он. Я положила руки на подлокотники и впилась в Домиана пристальным взглядом. — Разве? — он закрыл глаза и положил голову на спинку кресла. — Ох, и наломал я дров. Придется делать работу над ошибками. Как будем действовать, если Архимаг очнется? Вряд ли он сможет после пробуждения организовать собственный побег. Не усидев от волнения на месте, я встала и принялась вышагивать по просторной гостиной. До темноты можно спрятать его в садовом домике, а затем вывести каретой в сундуке. Генерал снова посмотрел на меня. «С первой частью плана проблем не возникнет, со второй не уверен. Тебе нельзя покидать дворец, особенно в преддверии бала? Я езжу исключительно на коне. Карета привлечет внимание». Какой еще безумец возьмется за опасную миссию?» «У меня есть кандидатура!» Восторженно воскликнула я, едва не хлопая в ладоши. «Только не Уилмингтон!» Прорычал Дамиан, и его светлые брови сошлись на переносице. «Почему нет? Идеальный вариант! Ветреный, дружит с принцем, знает дворец и охрану, как свои пять пальцев, а еще все ходы-выходы, и он мой должник!» «Как бы мне не хотелось признавать, ты права!» На него никто не подумает. Тогда на тебе переговоры с сопляком, а я займусь подготовкой к ритуалу. Встречаемся в четыре неподалеку от западных ворот. Чтобы не возникло вопросов, выйдешь из дворца, накинешь полок невидимости, найдешь меня и возьмешь за руку. Так я пойму, что ты рядом. И наберись сил. Возможно, мне понадобится помощь. Все ясно. Так точно, генерал Майе? Отчеканила я и отдала честь. Не поясничай проворчал Демиан, но улыбнулся. Я пробиралась к месту встречи не спеша, старалась ступать как можно тише и аккуратнее, чтобы не оставлять за собой следов. Только грохочущее сердце грозилось выдать мне. С каждым шагом оно пробиралось все выше, прямо у горлу, словно хотело засесть там или вовсе покинуть тело. Вместе с ним поднималась тревога. Слишком опасное дело мы затеяли, как бы не поплатиться головами. Любимый маг крутился в ожидании у западных ворот, проговаривая задачи стражи на распоряжения за распоряжением. Как мы и договаривались, я подошла к нему и легонько дернула за мизинец. Дамиан сдрогнул, отдал очередной приказ и неторопливым шагом направился к усыпальнице. Молва о генерале, объевшегося сегодня Белины, быстро разлетелась по округе и не позволила приблизиться к нему кому-либо из подчиненных. Даже начальнику караула, хотя тут порывался. «Тебе удалось согласовать карету с этим щеголем?» Приглушенно поинтересовался Майе, когда в поле зрения не оказалось ни души. Он уехал куда-то с принцем сразу после обеда. Но я передала записку с просьбой о встрече в шесть вечера. «Надеюсь, она найдет адресата». Судя по напряженным плечам, Демиан был очень обеспокоен. В попытке успокоить его, прошептала ободряющие слова. Даже если не найдет, день-другой Архимаг пересидит в садовом домике. Заодно сил поднаберется. Кристаллы кристаллами, а еда едой. Не скажи. Едва заметно покачал он головой. Приближается бал. Завтра утром я должен отдать приказ об усилении охраны. Стражники начнут рыскать по всем углам. Так заведено. Если ритуал пройдет относительно неплохо, у нас в запасе всего 12 часов, чтобы вывести Архимага из дворца. «Кстати, а где он сам?» Сказал, что никуда не пойдет и будет ждать окончания ритуала в покоях. Мне кажется, он ужасно боится. Видел бы ты его. Ни минуты посидеть на месте не может. Внезапно меня осенило, что мы забыли взять самое главное — листок с заклинанием. «Вот дырявая башка!» Прошипела от злости на себя же. Дамиан сильно замедлил шаг и встревоженно спросил. «Что такое? Потеряла кулон?» Случилось подобное, я бы сгорела от чувства вины и отправилась прямиком к володару. Как ты проведешь ритуал без описания? Я позаботился об этом. Заглянул к Эрите после милой беседы с архимагом. Его слова принесли моей душе незначительное успокоение. Тем временем показался склеп, и мы продолжили путь в полном молчании. Попасть внутрь не составило труда. Стражники беспрекословно открыли дверь до да пошире. Дамиан намеренно задержался у входа, пропуская меня вперед, и лишь потом зашел сам. Охранники не сочли нужным следовать за генералом, раз не поступило распоряжение. Правда, дверь оставили распахнутой. То ли из любопытства, то ли с целью примчаться без заминки на первый же зов генерала. Саркофаг для принца располагался в дальнем углу усыпальницы, поэтому остерегаться было особо нечего. Однако я собиралась накрыть себя и Эдемиана пологом невидимости, затратно по силам, но безопасность в первую очередь. Майе сдвинул мраморную крышку и достал из-за пояса брюк плотяной черный мешочек и вытряхнул его содержимое прямо на живот архимага Клирала, который опять-таки нисколько не изменился. А Вместо того, чтобы заняться подготовкой к ритуалу, генерал вдруг взял булавку и провел острым концом по запястью бывшего дегустатора. Из глубокой царапины проступила красная кровь. «Что вы делаете?» — шикнула на него. «Проверяю». Вдруг он связался с демонами перед смертью. Я с трудом подавила острое желание закатить глаза к потолку и выставила у себя за спиной барьер, прячущий нас от посторонних глаз. «Старая песня о главном», — пробормотала, не удержавшись. Развеяв последние сомнения...» Дамиан расставил бордовые витые свечи прямо в саркофаге, как можно дальше от архимага Клирала. зажег их, прокалил конец булавки и проткнул указательный палец. Согласно излевшему листку, Майе нужно было нарисовать своей кровью четыре одинаковых знака на теле архимага Клирала: на лбу, запястьях и груди, желательно в области сердца, что он и сделал. Следуя дальнейшим указаниям, я положила поверх главного символа кулон, который Дамиан от чего-то до сих пор не забрал у меня, и встала чуть в сторонке. Безопасник извлек из кармана брюк небольшой зеленый флакончик, откупорил, выпил залпом и сунул обратно, после развернул листок. «Зажги пучок травы и вставь в архимагу в руки». Тут написано, что это своего рода маяк для его души, заблудившейся в лабиринте забвения, что олицетворяет кулон. «Генерал моей, у вас все в порядке? Или нужна помощь?» Раздался внезапно мужской голос. Я похолодела от испуга, ладони вспотели, живот скрутило от боли. «Бабушка, что сейчас будет?» «Все в порядке, я почти закончил с осмотром». Ледяным тоном отозвался Дамиан и беспрекословно добавил. «Возвращайтесь на место». Он выждал, пока стихнут шаги и развернул листок, который затем прикрепил к боковой стенке гроба. Зазвучали едва улавливаемые фразы. Пользуясь моментом, я только вытерла со лба из как вдруг символы на теле архимага заискрились, а яркий свет охватил серебряный кулон. Крайне необычный ритуал! проскрипело у меня над ухом. Я повернула голову и увидела хмурого соседа. Зачем пришли? Вы же сказали, что будете ждать в покоях. Посмотрел бы я, как ты высидела там, когда на кону твоя жизнь!» Раздраженно буркнул он и подошел поближе к саркофагу. В следующий миг над телом бывшего дегустатора появилась воздушная воронка. «Демон, побери, меня засасывает!» Встревоженно воскликнул маг и ухватился костлявыми пальцами за край мраморного гроба. «Архимаг Клирал, не сопротивляйтесь, так должно быть!» Попытался успокоить его Дамиан. «Где там?» Сосед пуще прежнего вцепился в саркофаг, хотя воронка уже почти подобралась к нему. «Рина, подсоби, иначе эта гадость сейчас высосет из меня все силы!» Попросила внезапно Майе и указал кивком на архимага. «И помоги ему, пони чем-нибудь да посильнее!» Я присмотрелась к генералу и заметила, что из его рук прямо к вихрю мощными потоками вытекает магия. Короткое заклинание — и с моих ладоней сорвались полупрозрачные голубые ленты. Воронка заметно увеличилась в размерах и уже касалась ног призрака, который трепухался на ветру, будто знамя на древке, и продолжал упорствовать. — Не подходи! — взмолился он, стоило мне сделать шаг. Не обращая внимания на недовольство архимага, я подошла к саркофагу и принялась один за другим разжимать костлявые пальцы бывшего дегустатора. Он запрочитал с новой силой. «Что же вы за люди? Не сгинул тогда, решили добить теперь?» Это последнее, что он сказал, прежде чем вихрь поглотил его. За этим последовала яркая вспышка света. Я ахнула и, отпустив потоки, закрыла рукой глаза. Открыть их заставил глухой звук, напоминающий падение мешка с зерном. Дамиана нигде не было видно. Оббежав мраморный гроб, увидела его лежащим на холодном полу. Страх сковал сердце железными цепями. Я опустилась перед любимым на колени и взволнованно прошептала. «Генерал, вы живы?» Он устало посмотрел на меня, приподнялся на локтях и сел. Мысль о помощи пресек недовольным взглядом. «Я да, старый кривляка!» Метнувшись к саркофагу, заглянула внутрь и оцепенела. Архимаг Клирал лежал в той же позе, что и раньше, однако его глаза были распахнуты. Он озадаченно смотрел по сторонам. Заметив меня, задержал взгляд, ничем не выражавший узнавание. Тем не менее, я бросилась к нему на радостях, прижала щекой к груди и услышала частое сердцебиение. Слезы невольно брызнули из глаз. «Девушка, вы кто такая и что себе позволяете?» Его голос все так же скрипел и выражал в данную минуту крайнее недовольство. Я всхлипнула, отпрянула и вытерла мокрые щеки. «Неужели вы меня не помните?» «А должен?» Густые брови архимага взлетели вверх. Кряхтя, он поднял руку, указал на меня пальцем и вдруг широко улыбнулся. «Поверила!» «Это тебе моя маленькая месть. Иди сюда, сущая демоница, до я обниму. Не раздумывая, я вновь прижалась к его груди щекой. Бывший дегустатор поглаживал меня по спине шершавой ладонью и раз за разом глубоко вдыхал свежий воздух. «Наверное, никому не понять, как я счастлив, если бы не генерал и ты, любимая!» Неожиданно прошептал он. Отстранившись от Архимага, я ошеломленно посмотрела на него и увидела, что голубые глаза неестественно блестят, словно они наполнились слезами. «Любимая?» Одновременно воскликнули я и Демиан. «Да, Геральт, это я», — прозвучал нежный голос, дрожащий от волнения. Повернувшись, увидела предсказательницу и отошла в сторонку. Женщина сделала несколько неуверенных шагов, прикоснулась худыми пальцами к болезни на худому лицу бывшего дегустатора и разрыдалась. Он шептал ей успокаивающие и ласковые слова, а она... Она продолжала плакать, то ли от счастья, то ли от чувства облегчения, что появилось после сброшенного груза, который многие месяцы лежал на ее хрупких плечах. Любовь и вера в чудо этой невероятной женщины спасла ему жизнь. А может, она знала все наперед? Может, не без ее помощи я оказалась в стенах королевского дворца. Как бы то ни было, теперь это не имело значения. — Как вы здесь оказались? — обратился Домиан к Рите, вынуждая ее отпрянуть от любимого дегустатора. — Пришла под пологом. Я не могла пропустить самый важный момент в своей жизни. — Что ж, вам стоит немедленно уйти. Впрочем, нам всем пора отсюда выбираться. Скоро терпение у стражи лопнет, и она заявится сюда. «А у нас еще полны работы», — разумно заметил генерал и приказал. «Рина, собери кристаллы и ритуальную атрибутику. И, Рита, закройте крышку и дайте достопочтенному магу восстанавливающее зелье. Затем попробуйте вместе вывести его наружу. Я выйду на свежий воздух и отвлеку охранников, но прежде помогу нашей кисейной и выбраться из этого ужасного саркофага. Хватайте мне за шею». Обратился Дамиан к бывшему дегустатору, и забрал с его груди свой кулон. После третьей попытки подняться самостоятельно, архимаг нехотя последовал указаниям генерала. Вызволив из оков холодного мрамора, Майе поставил его на ноги. — Геральт! — испуганно воскликнула провидица, едва маг стала сидеть на пол и поставила хрупкое плечо, не позволяя ему упасть. Я бросила возню с кристаллами, забрала у Дамиана восстанавливающее зелье и влила архимагу в рот. Каким образом, понятия не имела. Руки дрожали от волнения. «Поторопитесь!» — отрезал голова и поспешил на улицу. Постепенно кровь прилила к вопалым мужским щекам, ноги перестали дрожать, как осиновые листья на ветру. Пройдет немало времени, прежде чем его мышцы снова окрепнут. Оставив дегустатора под присмотром эриты, собрала в мешочек магические кристаллы, ритуальную атрибутику, и взвалила на себя немаленький вес архимага, позволяя женщине заняться крышкой саркофага. Я прошлась глазами по усыпальнице, проверяя, не осталось ли следов нашего пребывания, подождала, пока оракул встанет по другую сторону от воздушника, накрыла всех пологом и сделала первый шаг к выходу. Каждый из нас шел на свой лад. Лишь у распахнутых настиж дверей нам удалось выработать определенную тактику и покинуть усыпальницу, протиснувшись сквозь проход бочком. Стражнику в поле зрения не попадалось. Их голоса вместе с язычным голосом Дамиана доносились откуда-то издалека. Очевидно, генерал увел подчиненных подальше отсюда, чтобы расчистить нам путь. Без него мы ни за что не справились бы, да и где взяли бы эльфийскую кровь? Я сбилась со счета, сколько раз мы останавливались, чтобы передохнуть, сколько раз Ирита сменяла меня, чтобы окутать нас магическим барьером. С горем пополам и с помощью молитв мы таки добрались до садового домика, вошли внутрь и кое-как уложили дегустатора на узкую кровать, а сами рухнули на шелковый коврик, чтобы перевести дыхание. Мои щеки полыхали, легкие горели огнем, на лбу выступила сильная испарина. В этот миг в помещение вошел Дамиан и окинул нас изучающим взглядом. Затем достал бурдюк с водой и первым делом напоил предсказательницу, на которой не было лица, после архимага, и лишь затем отдал его мне. «Вам следует вернуться в башню, пока никто ничего не заподозрил», непререкаемым тоном сказал генерал Эрити. «Конечно, я все прекрасно понимаю». Она не стала упорствовать, что показалось мне странным. Только еще немного побуду с ним. Майе помог женщине подняться и сесть на краю постели. Она посмотрела на любимого Геральта с необычайной нежностью и очертила пальцами его лоб, нос, губы. Мои глаза защипала от набежавших слез. Они столько шли друг к другу, и совсем скоро вынуждены будут расстаться. Где справедливость? Рина, вымолвил Дамиан, намекая, что нам пора. Сейчас иду. «Принести что-нибудь?» — обратилась к бывшему соседу. «Ничего не нужно». С благодарностью отозвался он. «Самое бесценное и жизненно важное я держу теперь за руку. И все-таки одежду, книги, сундучок с ядами». «Пролежал в этом год, потерплю еще денек», — хохотнул архимаг, светящийся от счастья. «Сундучок, как и договаривались, завещаю тебе, дочь моя. Но от еды не отказался бы». Голодные, как стадо буйволов. Я спохватилась и достала из внутреннего кармана кителя завернутые в бумагу ломтики ветчины, сыра и горбушку хлеба. Вот спасибо, угодила. Прощайте, архимаг Клирал. Скорейшего выздоровления. И помните, что для королевства мертебат вы мертвы. Без поучений Дмиан не обошелся. Мне тоже хотелось сказать несколько напутственных пожеланий, но они застряли комом в горле поэтому я лишь крепко обняла дегустатора и улыбнулась вопреки полившимся по щекам слезам. Не верилась, что уже этим вечером он не придет в гостиную, не съязвит и не посетует на жизнь. И еще больше не верилось, что мы никогда уже не увидимся. Мой властелин указал рукой на дверь. Я коротко кивнула и направилась к выходу. — Постойте! — окликнула нас Ирита, вскочила с кровати и взяла меня за руки. «Близится час истины, Рина. Не забывай мои слова. Не дай ненависти завладеть сердцем, иначе быть большой беде. И еще». «Завтра ночью враг нанесет новый удар. Демоны снова попытаются утащить тебя в преисподнюю, поэтому будьте, пожалуйста, на чеку». Рот генерала слегка приоткрылся, глаза округлились. Судя по реакции, он пришел в замешательство. «Я же была в ужасе». День за днем судьба преподносила мне новое испытание. Неужели я прогневила богов? Спасибо, Эрита. Поблагодарила в ответ сиплым голосом. Провидица приобняла меня, затем подошла к Дамиану и прошептала что-то на ухо. Он заметно побледнел, но спустя пару секунд на его щеках заиграл румянец. На мой вопросительный взгляд Майе лишь махнул рукой. Делиться сведениями он не собирался. С тяжелым сердцем мы покинули садовый домик под пологом невидимости, который обеспечил глава безопасности. Я прокручивала в памяти знакомство с архимагом Клерелом наше противостояние, уроки по утрам, вечерние посиделки, и вдруг поняла, что не задала ему крайне важный вопрос. Нам нужно вернуться, твердо заявила я. Дымиан остановился и озадаченно посмотрел на меня. Зачем? Забыл спросить, что дегустатор имел в виду, когда сказал, что с моей крови что-то не так. Она у меня обычная, жидкая и красная. Начальник положил руку мне на плечо и вымолвил заговорщическим тоном. Я сам тебе расскажу. После инициации, когда демоническая сущность берет верх над человеческой, кровь у сирен становится густой и черной. Вероятно, это он и имел в виду. Меня устроил ответ, и мы продолжили держать путь к строению для придворных. Так Ирита потеряла дар или нет? – поинтересовался Демиан, едва вошел в мои покои. Кто знает? С легкой улыбкой отозвалась я и подошла к окну, у которого часто зависал бывший дегустатор. И почему мне такое ощущение, что она прощалась с нами? Я намеревалась поделиться соображениями, как раздался стук в дверь. Часы показывали начало седьмого. Хотела видеть меня? Что за срочность? Спросил Ламар, стоило впустить его в гостиную. Передумала насчет предложения. Увидев Домиана, блондин напрягся. Впрочем, генерал тоже превратился в каменное изваяние. Пожалуй, я оставлю вас. Вечером зайду. Бросил он и вышел в коридор. Ламар, у меня к тебе есть просьба. Вопрос жизни и смерти. Ты поможешь? С мольбой в глазах вымолвила я. Уилмингтон сильно удивился. Придя в себя, по привычке нацепил улыбку и бодро воскликнул. «Конечно, сестренка!» Его слова вызвали резкую боль в груди. Казалось, в нее воткнулись десятки кинжалов. Я даже схватилась за сердце. Сделав глубокий вдох, пришла понемногу в себя. «Тогда слушай!»